Глава шестая. Помолвочный договор. «Что вы себе позволяете?» Прошипела я недовольна. «Этот танец я обещала». «Жениху?» Уточнил Ассалердин и взял меня за руки, как того требовал Минуэт. «Если так, то танцуете, а не высматривайте кого-то в толпе». И прозвучало это так по-собственнически. Полилась музыка. «О, как я была рада, что Минуэт мне пришлось танцевать с этим демоном». Все эти попеременные шашки, в которые я вкладывала свою злость, и поклоны, благодаря которым Емин не видел выражения моего лица, идеально пришлись по душе. Отчего же я так злилась на него? Пыталась осмыслить свои чувства, разложить по полочкам. Во-первых, меня задевало, что он даже не пытался найти меня в течение дня. Не пытался ничего объяснить. Зато стрелял в меня противными и надменными высказываниями. С невестами, особенно желанными. Так не поступают. Я хотела с ним поговорить перед объявлением помолвки, хотя в глубине души понимала, что ничего приятного не услышу. «Вы все говорите о нашем статусе, но я совершенно не понимаю, когда давала вам согласие на брак». «Представьте себе, я тоже не мыслил, что когда-то буду связан брачным договором с какой-то человеческой принцессой». Последний он выплюнул. Его верхняя губа презрительно задралась вверх, непрозрачно говоря об эмоциях своего хозяина. Не хотелось в ответ так же скривиться, но я сдержалась, лишь прищурилась. «Брачный договор. Вы упоминали о каком-то соглашении. О нем? «Да. Соглашение между нашими отцами. К сожалению, Алердин Рагная смертельно болен и не может ответить на все мои вопросы». «Тут я притихла, проникнувшись сочувствием к Емину, прекрасно зная, каково это — терять родных». «Я же недоумеваю, как он мог заключить соглашение на мой брак с человеческой принцессой. Что его побудило на это?» Вновь эта надменность. Как же хотелось наступить ему на ногу со всего размаху каблуком, чтобы кривился хотя бы от боли, а не от разговора с человеческой принцессой. «Вы только недоумеваете или испытываете еще какие-то чувства?» — уточнила я. «Поближе к сути, пожалуйста, ваше темнейшество». Танец уже подошел к середине, у нас слишком мало времени на общение. В конце третьего танца меня должны объявить чужой невестой. Руки и именно на мгновение сжались на моих, но он быстро успокоился и отвел взгляд. Я не препятствую вашему браку, принцесса. Наконец произнес он одной фразой разрушив надежды, которые я даже от себя прятала как можно глубже. Неужели я действительно рассчитывала, что демон возьмет меня в жены? Мы для них низший сорт. Как бы противно от этого ни было, другого ожидать не стоило. Какая же я еще наивная. Мало меня учила Айлина Кефая, мало. Я опустила глаза, скрывая в них застывшие слезы. Где-то на подсознании я действительно надеялась, что мне удастся сбежать из этого дворца посредством брака с кем-то более влиятельным, чем его величество Роффе. И теперь я понимала, что замки из песка рушатся лишь одним приливом волны. Слишком ненадежный помощник фантазия. Хотя я ведь могу использовать эту помолвку, чтобы избежать брака с Рофы, но какую участь он тогда приготовит мне? Не захочет ли просто убрать меня с пути? Будет благом, если выдаст замуж за кого-нибудь еще, но теперь, когда я узнала его планы касательно меня, я уже сомневалась, что он действительно сделает это. А если уж он убил Хокона, ничто не мешает ему избавиться от меня». «Тогда в чем проблема?» — спросила я, посмотрев на него. «Почему зовете невестой и почему украли танец Его Величества? Почему вчера сказали, что нашу помолвку с Роффа можно расторгнуть? Не думайте, что своими вопросами я пытаюсь удержать вас. Никогда не относил себя к женщинам, что могут надеть на мужчину кандалы. Просто утолите мое праздное любопытство. Вы настолько загадочные, что я вас совсем не понимаю». Емин посмотрел мне в глаза. На мгновение сердце сделало кульбит что то странное необъяснимое привлекало меня в этом демоне было в нем что то от чего мое сердце замирало о я весьма рад слышать только спешу вас разочаровать ваше мнение в этом не учитывается я бы в любом случае не позволил надеть на себя кандалы вы тоже не из такого типа мужчин насчет нашего вчерашнего разговора вы и правда можете расторгнуть помолвку с роффы ссылаясь на наш брачный договор если того желаете конечно И что потом прищурилась я если бы все было так легко, я бы еще вчера не соглашалась на его предложение. Но вы я останусь беззащитной. а если воспользуюсь вашей временной, тут я сделал особый акцент намекая на его нежелание жениться поддержкой то после мне придется уехать из за бикарда, когда она поддержка то есть закончится, а я не хочу оставлять свою страну, особенно после того что узнала от Тамима. Если Рофа действительно убийца, я не могла позволить быть ему у власти, по крайней мере, в одиночку. Помолвка и последующее замужество упрощат мое влияние, и, возможно, я смогу изменить все к лучшему». Демон собирался мне ответить, но не успел. Музыка оборвалась, так и оставив наш разговор неоконченным. Мы оба тяжело дышали, неотрывно смотря друг на друга. Наверное, столь эмоционально открыта я была лишь с почему я позволила себе разговаривать в подобном тоне с наследником второго алерда демонов. Сама не понимала. К нам уже спешил король. На его губах блуждала улыбка, но вот глаза метали молнии. Как же ему не понравилось, что демон украл его танец с невестой. Вот только и сказать ему ничего не мог. Пришлось молча терпеть эту пощечину. «Вы уже достаточно высказали о своей позиции. Что ж, тогда оставлю вас с вашим решением наедине». «Встретимся после заката», — шепнул Емин и откланялся, оставляя меня на растерзание королю. «Что значит «после заката»? Где?» «Не в моей же комнате, правда?» «Это будет скандал, если Емин обнаружит у меня». А, «Ваше высочество». Заметными раздраженными нотками в голосе поприветствовал Рофе и жал мои пальцы сильнее, чем следовало. «Мой король...» Как странно, что всего лишь одна фраза, один факт может изменить отношение к человеку. Теперь прикосновения Ройфа были не просто неприятные, а скорее омерзительны. Хотелось вырвать руку из его хватки и пойти вымыть, и стратив целую пачку мыла. Но мне приходилось стоять с нервной улыбкой искать взглядом Томима, желая найти хотя бы у него поддержки. Но демонов не было. Ни того, ни другого. Ни один не пожелал услышать объявление о моей помолвке. Оно было поистине грандиозным. Его Величество облабызал мою руку после представления меня невестой, рассыпался в комплиментах и двинул длинную речь о величии Бекарда, которая сильно перекликалась с открывавшими бал-репликами. Я посмотрела на Руф и сердце сжалось. «Неужели мне предстоит провести с ним всю жизнь», По правде сказать, мой отец был против родственных браков, и я сама смотрела на них с огромным неодобрением. В мое мировоззрении они не укладывались, но, судя по реакции гостей, только этого они и ожидали. Возрождение династии после десяти лет смуты и разрухи в Абикарде. Поэтому гости так аплодировали, радовались, улыбались. Они были уверены, что наш союз — залог стабильности и процветания. И всем было откровенно плевать». Будет ли этот союз счастливым? Им было глубоко плевать на желание одной конкретной принцессы, но я не могла их винить. Каждый человек имеет право на счастье. Каждый, но не наследница. С трудом сдерживаясь, чтобы не снять душащее колье с шеи, я запрокинула голову, вдыхая воздух, и наткнулась взглядом на Имена. Я ошиблась, подумав, что он не следил за моей помолвкой. Следил, стоял на одном из балконов, и сверху вниз взирал на представление, словно для него это было забавой, а не то рушащейся жизнью. Мы встретились глазами. Его отчего-то темные, губы плотно сжаты, руки сцеплены в замок. Чем-то недоволен его темнейшество. Выглядел он напряженным. Я отвернулась, разрывая зрительный контакт и показывая, что мне нет дела до его внимания. Жители Абекарда Вереницы потянулись к нам для поздравлений. Каждый хотел произнести свою речь, которая непременно должна произвести на нас ров и незабываемое впечатление. Но я так устала, что совершенно не обращала внимания на слова. Лишь из последних сил прислушивалась к интонации, чтобы уловить недовольство, ехидство или зависть. Все силы уходили на дыхание в ужасно душном помещении. «Принцесса всегда должна быть на Но сегодня я слишком измоталась, к тому же подобные приемы были для меня в новинку, не говоря уже об эмоциональном потрясении. Наконец к нам подошел Томим. Послы имели право подойти одними из первых, но от чего то не спешили. И лишь когда почти все гости поздравили нас, решили присоединиться к ним. Томимы подали шкатулку на подушечке. Мужчина открыл ее, и вверх, благодаря механизму, поднялась балерина. Она начала кружиться под приятную музыку очаровывая всех гостей. «Как диковинно!» — раздались шепотки со всех сторон. «Так необычно!» «Позвольте подарить вам, ваше высочество, эту шкатулку. Она должна скрасить дни счастливого замужества», — обещал демон и подал мне шкатулку. Один из лакеев с поклоном принял ее, и я благодарно улыбнулась тамиму. Едва скучная, но необходимая часть закончилась, мы с Его Величеством смогли покинуть прием. Перед этим я забрала шкатулку. В коридорах дворца я почувствовала прилив сил благодаря свежему воздуху, но все еще ощущала головокружение, словно где-то рядом находилась точная канава. Взглянула на своего визави. и вызвался проводить меня до моих покоев. От него приятно пахло домистскими духами, однако рядом с ним я ощутила себя как тогда, на пристани, среди моряков, дохлой рыбы и алкоголя. «Необычный подарок», — заметил Рофф и взгляд на шкатулку в моих руках. «Вы были близки и с сапферокрылым». «Не более, чем представленные друг другу незнакомцы на одном из балов в домесе. Вам не о чем беспокоиться, мой король». Кузен наградил меня оценивающим взглядом, но уточнять не стал. Едва я вошла в комнату, скинула туфли и начала сдирать себе одежду. Лишь украшения сняла аккуратно, вернув их на мягкую ткань сундучка». Адаэс, выбежавшая из спальни, изумилась и бросилась помогать. Останавливать девушку я не стала, чувствуя, насколько мне необходимо избавиться от этого тяжелого больного платья. «Вы устали, Ваше Высочество», — озаботилась девушка с легким восточным акцентом. Еще бы такой насыщенный был вечер! Поздравляю, Ваше Высочество, с великолепной партией!» «О, катилась бы эта партия к демонам, желательно лично к Емину, сереброкрылому». Но как же быстро разлетаются новости по дворцу. Я резко остановилась в одном неглиже посреди гостиной и дотронулась ладонью до своего сердца, делая дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. «Да почему Ассалердин вызывает во мне столько негодования? Он хорош собой, привлекателен, занимает высокое положение. Маленькая девочка во мне уже нафантазировала себе, что он прибыл за мной, а он... он... не за мной». Еще и презрительная человеческая принцесска. Отомщу. Он хочет легко расторгнуть договор? О, у него это не получится! Я такие отступные запрошу, что разорю половину казны рогная, если она настолько богата, как они говорят. А если нет, то его проблема. Нечего слухи распространять. С этими твердыми мыслями я отправилась в ванную. Принимала ее быстро, так как помнила о подарке Тамима. Выйдя, я переоделась в Камизу. Накинула домашний халат и распустила волосы, обхватившие тяжелой волной мой стан. За штуррефокная зажгла магический светильник и подошла к комоту, на котором оставила шкатулку. Открыв крышку, приподняла верхнюю часть и обнажила мудренно составленные замысловатые призмы зеркала. Одно из последних новшеств магического сообщества демонов. Мироис переговорный артефакт, способность проецировать изображение собеседника с помощью многогранной иллюзии блеклых тонов. Я не взяла подобную вещицу с собой в абикарт, так как их было запрещено вывозить за пределы пяти алертов без специального на то разрешения. Они еще на стадии доработки, ведь связь пока никак не контролировалась, и буквально любой сигнал мог сбиться, в итоге попав не к тому адресату, или задублироваться. Если Тамим хотел передать ее мне, значит, планировал поговорить. Для этого я открыла основной передатчик, чтобы не пропустить связь с ним. «И с кем же принцесса собирается разговаривать?» Раздался позади меня вопрос, и я резко развернулась, схватившись руками за столешницу. Несложно догадаться, кто мог столь наглым образом заявиться ко мне в покое. Тот, кто уже давал такое обещание на сегодняшнем балу. «Емин, сереброкрылый». «Я обязана отвечать?» Иронично спросила я и бросила взгляд в зеркало, которое отражало меня в полный рост. Халат и сорочка слишком тонкие и короткие, открывают лодыжки, из-за чего я чувствую себя так, словно обнажена перед ним. Тем более взор демона метнулся вниз к моим ногам, на мгновение там застыв. «Немедленно поднимите взгляд!» Емин Рашита медленно выполнил мой приказ, но остановился на груди, «Естественно, я была без бюстье, и очертания девичьей груди были слишком очевидны в этой одежде». «Да вы издеваетесь!» — рыкнула я и скрестила руки. теперь ты -то точно могу сказать, что я — чужая невеста, и вам здесь не место, ваше темнейшество. Убирайтесь». И Емен посмотрел мне в глаза, и они так полыхнули, что на мгновение я испугалась. «Дура! Я же с демоном разговариваю!» Дон, да переломить меня может, и никто не скажет ему и слова. Собственно, и не придется платить откуп в по размере половины казны рогная. Правда, о последнем он еще не знает? Повтори. Тихо попросил демон и сделал шаг ко мне, затем еще два, вжимая мне в комод. Пожалуйста, разумеется, последнее слово было откровенной насмешкой. Я бы не решилась этого повторить ни за что. Я выпалила это на эмоциях но теперь пришла в себя и понимая, что грубить демону — не лучшая затея. «Простите, я опустила взгляд. Я была слишком резка в высказываниях. И не выдержав, посмотрела ему в глаза. Однако ваш интерес я приняла за домогательство, поэтому всего лишь защищала свою честь». «Интерес?» Емин даже усмехнулся, чем еще больше задел меня. «Человечка ты такая забавная. Кстати, поздравляю с помолвкой». Это было незабываемо. Рада, что доставил вам удовольствие ваше темнейшество. Вновь отвернулась я. Отойдите, прошу вас, вы мешаете мне дышать. Удивительно, но на этот раз демон проявил себя хорошим мальчиком и отступил, сел на мою кровать и провел по ней рукой, приглашая сесть рядом. Разумеется, я не стал к нему приближаться и разместилась на кушетке, откинувшись на спинку и прикрыв ноги пледом. Чувствовать его взгляд на своих оголенных лодыжках было... «Слишком интимно». «Позволю уточнить. попросил демон задумчиво, переходя на «ты» и проследил за моими действиями. «Ты с кем-то планировал разговаривать по Мираизу, полагаю, с самим дарителем Томимом? То есть с ним ты хотела вести беседу в таком виде, а со мной нет?» «Я сама только что поняла, что перед Тамимом у меня нет ни малейшего стеснения». А вот Ассалердина хотелось поскорее вытолкать из комнаты. Даже не хочу развивать эту мысль. Поняв, что я собираюсь проигнорировать этот вопрос, Имин извлек из кармана и передал мне лист плотной бумаги с вензелями и сургучными магическими печатями. «Брачный договор. Ознакомься». Я приняла его и пробежалась глазами. И только после пригляделась к печатям. Одна короля Абикарда, а вторая — Аллердина Рогная. Договор был достаточно стандартный, за исключением одного пункта. Договор может быть расторгнут страной Б. Тут я взглянула на демона, ведь именно он и его отец выступали второй страной. При соблюдении соглашения номер один, прочитала я вслух и перевернула договор другой стороной. И все? А где само соглашение? Это я и хотел спросить у тебя. У отца в бумагах его не было. Я надеялся, что соглашение будет приложено ко второй копии. Пытался ее найти, поэтому и приходил в библиотеку, но не смог. Ее защищает какая-то магия. «У меня тоже нет ни копии, ни соглашения», — искренне ответила я. «Более того, я не...» Я осеклась, еще раз посмотрев на договор. «Подожди немного. Отец увлекался тайными письменами и часто в детстве переписывался с нами такими загадками». У него было два любимых невидимых шифра. Я подошла к окну и открыла шторы, чтобы лунный свет упал на бумагу. Саму бумагу приклеила заклинанием к окну и начала вычерчивать в воздухе символы пространственного заклинания, придуманного отцом для проявления тайного лунного шифра. Диск заклинания вспыхнул на правой руке, я направила его на листок, но ничего не произошло. Сбросив магию, отлепила листок и подошла к комоду. Демон тоже поднялся, встав за моей спиной. Достав карандаш и канцелярский нож, я сточила грифель на бумагу, ушла больше половины карандаша. И только после этого я начала кастовать заклинания. Вновь диск с горящими оранжевыми символами, но на этот раз я распростёрла его над письмом. И получилось. Магия начала перетаскивать частички грифеля, укладывая их в тех местах, где отец наносил тайные письмена. «Если ты читаешь это, значит, меня уже нет в живых», — озвучил имин «Заключением этого договора я пытался спасти тебя. Соглашение дает выбор твоему жениху и надежду всему Абикарду, которому наверняка нужна помощь, раз мне не удалось дожить до тех дней, которых я страшился, когда пошел на это. Если ты с женихом решишь уклониться от соглашения, что ж, уверен, враг на это будешь...» «Счастлива девочка моя». После того, как Емин вслух прочитал письмо, воцарилась тишина. «Получается, соглашение — это ключ к расторжению договора со стороны Емина? А вот я могу расторгнуть в любой момент». «Почему брачный договор такой неравнозначный? Я бы еще поняла, если бы несправедливость была в нашу сторону, но здесь у тебя буквально никаких прав. Как твой отец согласился на подобное?» Один из пяти великих Алердинов и такой безвариативный договор. Я полуобернулась к Емину. Мы встретились взглядами. Странно, но рядом с этим демоном я не чувствую напряжения. Вот вроде недавно ругались, а я уже успокоилась и готова вести с ним открытый диалог. Даже боялся его как-то не всерьез, а скорее из-за его напускного ужаса и страшилок, рассказываемых людским детям еще в раннем детстве. «Видимо, мой отец откупался за что-то, когда составлялся этот договор». Тихо ответил Емин, будто признавал проигрыш своей семье. Рогна не нуждается ни в каких услугах, особенно от Абикарда. Значит, это было что-то личное. Возможно, долг за спасенную жизнь. Твой отец был сильным магом?» «Достаточно», — кивнула я. «Он обучал братьев, а я путалась под ногами, поэтому тоже весьма рано освоила магию». Он был одним из сильнейших магов Абикарде. Тогда становится более понятно, как мог начаться этот договор. Возможно, твой отец действительно спас моему жизнь и не у воспользоваться долгом демона. Зло усмехнулся Имин и заправил прядь моих волос за ухо, но руку убирать не спешил. И, судя по всему, попросил защиту для дочери, решив, что я смогу тебя защитить. Мой отец еще никогда так не ошибался. Не могла не вернуть шпильку и отмахнулась от его прикосновения. «Хотя один раз ты меня спас...» «Спасибо». Я вновь взглянула на договор и потушила заклинание. Грифель, удерживаемый до этого полем диска, начал расползаться в хаотичном порядке. Я просто стряхнула его в небольшую корзинку на столе для заточки карандаша. «Почему ты не сказал его величеству Роффе о потере договора?» — спросила я. «Наверняка договор соглашения в сейфе в кабинете отца, точнее, кабинете короля. Исправилась я, прочистив горло, так как почувствовала прилив эмоций. Поэтому ты и не можешь его найти. Сильная защита». «Благодаря этому...» Он кивнул на договор. «Я смогу найти вторую часть, несмотря на сейфовые замки. Может, не получится взломать защиту, но хотя бы пойму, где она». Я на мгновение ощутил всплеск магии в библиотеке, но он быстро пропал. А искомого я так и не обнаружил. Зато обнаружил тебя. Может, ты и есть ключ? Если я и ключ, то понятия не имеет, какого замка. В любом случае следовало рассказать королю. Думаю, с него союзник получше выйдет, чем я. А вдруг он обежит меня жениться на тебе? Прищурившись, предположил демон. Союз с наследником Рогная слишком выгоден для нестабильного Бикарда поэтому предпочитаю решать дела с тобой». Я изумилась без хитростности Ас-Алердина. Ложив руки на груди, я склонила голову на бок и окинула его оценивающим взглядом, будто решая, как в этой груди мышь смогло поселиться сразу столько килограммов наивности. «А если я не захочу расторгать договор? Не считай меня слишком глупой и без инициативной. Я не лишена меркантильности». Демон окинул меня насмешливым взглядом, мол, «Ты точно о себе?» Он сделал шаг ко мне, приблизив свое лицо к моему. «Я сделаю всё, что бы захотела». «Пока он делает все, что бы я не хотела». Он слишком близко, слишком. Я прочистила горло и отвернулась. «И что мне за это будет?» «За то, что я соглашусь расторгнуть помолвку». «Свобода» с некоторым раздражением и удивлением предположил Асалердин. «Ну и кто из нас наивный?» «Свободы мне и так не видать», — хмыкнула я. «Я ведь жительница Абикарда, к тому же принцесса. У нас тут только один путь в храм. А там уже либо монахиней, либо подвенец, или либо я выйду замуж за тебя, либо за кузена Рофа. «А ты предпочитаешь меня?» С непонятными мне эмоциями спросил демон. Уж всякое лучше, чем возможного убийцу моего родного и горячо любимого брата. Но ответить я не успела. В этот момент Мираис на столе засиял, и над ним появилась миниатюрная фигура посла Домисов в полный рост.